Хоть так, да закрыл гештальт. Правда, Hundertwasser в видении нету. Да и с немецкими экспрессионистами там прямо скажем, не всё в порядке. Зато сам город хорош, не сказано. Даже круче, чем ему показалось в юности, когда приезжал сюда на каникулах. А ведь был тогда восторженным дураком. Впрочем, смеялся Эдо, и восторженности, и дурости у меня с тех пор только прибавилось. Правильно выходит, живу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 Ясно, что на самом деле и то, и другое, и ещё что-то совсем уже по ту сторону понимания. Всегда есть что-то ещё. Весь вечер и половину ночи он соннобулически кружил по улицам Граца, почти ничего не видя, кроме сияющих линий мира, беззвучно бормоча. В городе Грацце живут музыканты, ходят по улицам со строгими лицами, носят дудки в разноцветных чехлах.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 Всё нынче зачем-то сбывается по слову моему. Спал прямо в машине, припарковав её на тихой окраине Граца, потому что поленился искать гостиницу. Ну и чтобы с утра не возникло соблазна задержаться ещё на денёк. Не то чтобы зов Чёрного Севера не давал ему жизни, просто Эдо с удивлением обнаружил, что совесть у него всё-таки есть. И ей, совести, вдруг начало казаться, что он черезчур уж расслабился. Пора, дорогой, пора. От Градца до Марбурга ехать всего ничего, час по трассе, причём с остановкой на кофе. Но именно на этом участке пути пролегала граница между Чёрным Севером и всем остальным миром, между неестественным вздёжных широтах холодом и привычным мягким осенним теплом. Эдо несколько раз здесь бывал. Он всегда во всех своих жизнях любил путешествовать, и до того, как сгинул на другой стороне, довольно много успел.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 Да ну нет, вроде не было так. И теперь сразу понял, почему не мог вспомнить. Не о чем было ему вспоминать, потому что границы холода пролегает скорее в сознании, чем в физическом мире. Едешь, следишь за дорогой и вдруг осознаёшь, что дрожишь всем телом. Пальцы едва сгибаются, и почти не чувствуешь ног. Включаешь печку в машине. Ну это не особенно помогает. Ты на чёрном севере, детка. Здесь всем положено мёрзнуть, и ты будешь, как меленький, даже если костёр запазухой разведёшь. Кроме холода, то ли с непривычки пробирающего до самых костей, то ли всё-таки действительно внутреннего, ощущаемого субъективно, но не властного, например, над растениями. Здесь росли теплолюбивые платаны, повторно зацветали акации, и всюду на стенах висел виноград.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 с чёткими, как графические рисунки лицами, распространённый на Чёрном севере тип. У него не было внятного плана дальнейших действий. Мне внятного, впрочем, не было тоже. Какой может быть план, когда приезжаешь на Чёрный Север не просто из любопытства, вообще не по собственной воле, а потому что позвали. Позвали. Позвали.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 Провёл там 9 прекрасных дней, счастливых и бестолковых, заполненных хаотическими перемещениями по городу Марбургу и больше ничем. Холодно было всё время, даже в отапливаемом гостиничном номере. Но это как-то быстро, легко привык, глядя на почти нарочито расслабленных местных, научился быть как они. Для этого только и надо перестать сопротивляться холоду, согласиться с ним, впустить его в себя.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 Не то чтобы он к ним стремился, само получалось. Зашёл куда-то с мороза, выпил рюмку местной сливовой водки и ну говорить с барменом, женщинами у стойке, стариками за соседним столом, и вот тебя уже угощают, тащат куда-нибудь в гости или предлагают провести на концерт.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 Меня позвали, я тут же всё бросил, приехал, но никто меня тут почему-то не встретил, ни с оркестром, ни без. Так почему бы, если уж всё так отлично неудачно сложилось, не погулять по Марбургу, который офигеть как хорош? Ладно, согласен. Марбург только один из 12 больших городов Чёрного Севера. А есть ещё несколько десятков помельче и бесчёта посёлков и хуторов. Все и за год не объедешь. Всё, не ори, ты прав. Действительно, почему не попробовать?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 "Хей", смеялся Эдо. "А как же твои дела, а? Ты что, всё забросил?" Исайрус неизменно отвечал: "Ну, естественно. Что я, совсем дурак, упускать удовольствие ради каких-то абсурдных мертвяцких дел? Смотреть, как ты бестолково мечешься по чёрному северу, гораздо интересней, чем любые чужесны." Эдо уже приготовился звонить в прокатную контору и продлевать аренду автомобиля.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 и третью, что они всё это время зовут, а он их не слышит. Просто на каких-то других волнах внутренний приёмник работает. Ну, например, в любом случае он ни о чём не жалел. Отличная получилась поездка, чем бы она ни закончилась, даже если ничем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 Добавил он, открыв дверь машины и осознав, что курткой в такую холодрогуню обойдёшься, и шапка ему не поможет, и капюшон. Ладно, что теперь делать? Взял канистру, завернулся в одеяло как в кокон и пошёл. Шёл долго, по ощущениям какую-то чёртову вечность, но и по часам получалось 40 с чем-то минут. Многовато для 1 км.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 сказал он вслух голосом Сайруса и действительно остановился, спорить не стал. По-моему, это просто ловушка, защита от незваных гостей. Продолжил Сайрус, на этот раз ограничившейся скромной ролью голосов в голове. Если бы я весь целиком тут присутствовал, определил бы точнее. Ну, гад, легко ошибиться. Но я о чём-то похожем слышал, кажется, даже читал. Когда дорога становится бесконечной, чтобы чужие никогда не добрались до утра или села. Раньше на чёрном севере так многие делали. Разбойные были края. А в наше время вроде уже и не надо. Но в глухоманье куда ты забрался, всегда есть шанс напороться на любителей старины. Обидно, откликнулся Эдо, поплотнее окутываясь в одеяло. Не все старинные обычаи одинаково интересные и хороши.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 Зейрус наконец надоело тянуть драматическую паузу, и он снова заговорил. Даже я не уверен, что она вообще ловушка. Может, просто расстояние на дорожном указателе было написано на угад. Но зато я знаю метод, который работает почти со всеми простыми ловушками. Если попался в такую, надо начинать вести себя странно, эксцентрично, придурковато, как нормальные люди обычно себя не ведут.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 он собственно даже бросил, но почти сразу опомнился, вернулся, поднял и танцуя, победоносно им размахивал, как огромным клечатым флагом неизвестной, но явно всех вокруг завоевавшей страны. Рамштайн тем временем сменился Бреговичем, и стало ещё смешнее, потому что у чёрного севера на другой стороне Балкана это известно всем. И Брегович в кромешной ледяной темноте на сельской дороге, заколдованный от разбойников, которых здесь давным-давно нет, был настолько грубо, бесстыдно выпиющий, уместен, что происходящее окончательно перестало притворяться реальностью и превратилось в безумно явно любительское кино. В чёрную матио комедия веселился Эдо. В очень чёрную, но комедию всё равно. Он шёл, подпрыгивал и кружился, размахивал кляч это одеялом, смеялся, время от времени фальшиво без слов, которых не знал, подпевал От чего становилось ещё смешнее, особенно Сайрусу, который одобрительно комментировал, валяясь на пляже для мёртвых в далёком зачарованном Эливале. Спасибо, любовь моей жизни. Уж порадовал, так порадовал. Вот это я понимаю, настоящий трэш и угар.